Глава третья. Середина апреля. Хрящевка. Эрика Торн уже отчаялась поймать преступников. Больше месяца она каждые выходные проводила в заброшенной часовне, но контрабандисты словно испарились. Ни граф, ни его таинственные спутницы не появлялись. Эрика даже зашла в антикварную лавку и спросила у продавца владельца. Тот лишь пожал плечами, заметив, что хозяин путешествует, дав ему распоряжение насчет бизнеса. Все это было странно. Неужели она ошиблась, и ее подозрение — плод неуемной фантазии? Начиталась детективных романов, вот и придумала невесть, что. Девушка напоследок осветила фонарем темную комнату в старой заброшенной постройке, проверила, ничего ли она не забыла, и мысленно попрощалась со своим неудавшимся приключением, намереваясь открыть дверь. Неожиданно воздух заискрился, и она отскочила к стене. Пространство вокруг словно раздвинулось, Эрика пошатнулась, Её неумолимо затягивало воздушным потоком в невидимую воронку. Но уже через минуту всё прекратилось. Больше никаких световых вспышек, воздушного потока и странных искр не наблюдалось. Правда, она услышала шаги за дверью. В помещении кто-то возился и что-то передвигал. Неужели преступники? Эрика тихонько залезла в сундук и дождалась, пока шум и возня стихнут. Дверь часовни захлопнулась. Сыщица выбралась из укрытия и выглянула наружу. В помещении никого не было. Эрика смотрелась и заметила у стены большие ящики, а рядом с ними стояли чемоданы, розовый и синий. И именно их она видела в руках у подозрительного незнакомца и его спутницы. Неужели здесь побывали преступники? Когда только успели? Эрика торн обошла помещение, обратив внимание на то, что кирпичная кладка выглядит как-то чище, а входную дверь перекрасили в другой цвет. Она взялась за ручку, но неожиданно кто-то резко потянул дверь на себя. И Эрика столкнулась с высоким молодым мужчиной, который с удивлением рассматривал её. На незнакомца были необычного покроя костюм, котелок и плащ с пелериной, словно мужчина сошёл со страниц старинной книги. Несомненно, незнакомец был привлекателен. Каштановые, чуть вьющиеся волосы небрежно спадали на плечи. Бакенбарды придавали лицу определённый шарм, Оценивающие взгляды и насмешливая улыбка выдавали опасного сердцееда. Мужчина приблизился к Эрике и сжал ее плечо. Эй, парень, ты откуда? Какой я тебе парень? Огрызнулась она и невольно потянулась к карману брюк, где лежал газовый баллончик. Мужчина мог оказаться сообщником жуликов, нужно быть начеку. При этом он беззастенчиво разглядывал собеседницу, остановив взор на ее груди. Только сейчас Эрика заметила что верхние пуговицы на ее блузке расстегнулись, открывая вид на кружевной бюстгальтер. Видимо, недоразумение произошло, когда она возилась в комнате или залезала в сундук. Она тут же запахнула на груди куртку, а наглец хмыкнул. «Да уж вижу, что не парень. Только наряд на тебе странный. Ты чьих будешь?» «Что значит «чьих»?» Возмутилась Эрика, пятясь от незнакомца. «А вы, собственно, сами кто такой и как здесь оказались? Музей уже закрыт для посетителей». «Чудно, говоришь!» Мужчина сделал шаг вперёд, захлопнул дверь и схватил девушку за руку, притягивая к себе. «Ну-ка, рассказывай, кто такая? И от кого здесь прячешься?» «Да ни от кого я не прячусь!» Эрика попыталась вырваться, но они тут-то было. Мужчина держал её крепкой хваткой, а затем и вовсе прошёл вглубь часовни, протащив за собой. Она вскрикнула. «Отпустите меня, что вы себе позволяете! Ты мне расскажешь, что здесь видела, и я тебя отпущу!» Незнакомец подтолкнул Эрику к деревянному стулу, который она раньше не замечала. Но быть жертвой насильника или сумасшедшего туриста не собиралась. Она достала газовый баллончик и распылила в лицо мужчине. Он быстрым движением перехватил её руку, но газ всё же попал и ей, и ему в глаза. Оба одновременно закричали от боли. Мужчина сделал неосторожный шаг, сбивая девушку с ног. И Эрика оказалась придавлена к полу сильным мужским телом. «Чертовка!» «Убить вздумала!» «Кто тебя подослал?» «Отвечай!» — прорычал барон Энфилд, а это был именно он. Девушка неприлично извивалась под ним, и при других обстоятельствах Александр не остался бы равнодушным к её прелестям. Но сейчас было не до утех, глаза нещадно щипало, лицо опухло. «Нужно срочно промыть глаза водой. У меня в сумке бутылка», — подсказала Эрика, превозмогая боль. Она не думала, что ощущения будут настолько неприятными. «Живо доставай!» скомандовал барон, отпуская девицу. Он с трудом распахнул глаза, стёр невольно проступившие слёзы и обнаружил рядом со стулом кожаный мешок. Эрика засунула руку в рюкзак и достала пластиковую бутылку с водой. «Ты первая», — приказал Александр, косясь на необычную маленькую бутыль и наблюдая за тем, как девушка промывает глаза прозрачной жидкостью. Незнакомка передала бутыль Энфилду. Принюхавшись, он вылил воду на ладонь и тоже промыл глаза и на всякий случай приоткрыл узкое оконце. Стало легче дышать, боль отступала. Немного придя в себя, Александр с интересом принялся рассматривать девицу, которая вытирала платком лицо. Про себя он отметил, что даже с опухшими и покрасневшими глазами она была хорошенькой, хотя уже не юной. Возможно, и лет 25, но раз путешествует одна, значит, вдова или свободных правил. Или же бежит от навязанного брака. Может, поэтому и переоделась мальчишкой? Но даже короткие волосы ничуть не испортили внешность прелестницы. «Нужно выяснить, откуда такая взялась?» Барон Энфилд быстро приблизился к девушке и прижал к стене, перехватив запястье. «А то затейница ещё что-нибудь удумает». Александр провёл пальцами по плотно стиснутым губам. В голову полезли далеко не невинные мысли, поэтому он тут же переместил руку на тонкую шею. «Рассказывай», — приказал он. Эрика поняла, что незнакомый тип настроен решительно и просто так ее не отпустит. Придется поделиться информацией, а заодно потянуть время. Она надеялась, что, услышав шум, сюда наведается охранник, который караулил поблизости. «Да что рассказывать? Я сотрудник музея. Недавно заприметила странного мужчину и девушек, которые с чемоданами входили в часовню. Между прочим, вон там стоит их багаж». И Эрика указала на чемоданы. «Кстати, я бы попросил обращаться ко мне на «вы». Барон проигнорировал последнее замечание. Его внимание привлек багаж. Эти саквояжи принадлежат графу и его супруге Екатерине Ивановне. Какому графу? С этими чемоданами приехали столичные туристки, пояснила иностранному типу. Кажется, я видел с тем розовым саквояжем Шубарина, пробормотал Энфилд. Шубарин? А ведь именно эту фамилию ей назвал продавец антикварной лавки. Получается, этот тип знаком с преступником? Худшие предположения Эрики оказались верны. Он и их сообщник. Вряд ли ее выпустят живой. «Так вы друзья Шубариным», — разочарованно произнесла она. Барон тут же возразил. «Наоборот, мы сильно недолюбливаем друг друга». «Это вселяет оптимизм», — оживилась Эрика. «Постой, а откуда ты знаешь графа?» — уточнил Александр. «Прислуживала в его доме? Была любовницей?» «Почему прислуживала?» — удивилась вопросу Эрика. Всё же этот подозрительно одетый тип был не в себе. Она ещё раз попыталась объясниться. «Я работаю гидом в музее. Одна из моих туристок, Анна, приходила на экскурсию, а чуть позже я видела, как она сопровождала этого шубарина». «Гидом?» «Слово французское?» «Что оно означает?» «Проводник?» — поинтересовался барон. «Это означает, что я провожу в музее экскурсии», — злясь ответила Эрика и с жалостью покосилась на собеседника. «В каком музее?» «И при чем тут шубарин? Он что, меценат?» Александр начинал злиться. Девица явно водил его за нос, отвлекая от темы, и она определённо что-то скрывала. «Музей в Хрящевке!» — с раздражением произнесла Эрика. «Вы что-то путаете, милая. Здесь нет музея, только поместье графа Кошкина-Стретмора», — заявил барон. «Так я о нём и говорю. Правда, поместьем оно было в XIX веке, а сейчас на дворе первый. Эрика закатила глаза от раздражения. Мужчина явно приезжий и совершенно не ориентируется в обстановке. Милая, мы на территории поместья графа, а на дворе конец девятнадцатого века. Из какой глубинки ты приехала? удивился Энфилд. Не тыкайте мне. У меня, между прочим, высшее образование и лицензия экскурсовода. И сейчас начало двадцать первого века. Милый, резко парировала Эрика. А протянул барон и покачал головой. «Я понял, ты не в себе. Вот в чём дело. Не переживай, я сейчас вызову лекаря, и тебе помогут». «Похоже, из нас двоих безумны именно вы», пробормотала Эрика. «Ну-ка, отпустите мою руку. Я вытащу телефон и покажу вам фотографии музея и вашего шубарина со спутницами». «Ага, так я тебе и поверил», прищурился мужчина. «Опять польёшь меня гадостью?» «Не буду, я тоже пострадала. Не верите?» «Сами достаньте из кармана куртки телефон», — предложила Эрика. «Телефон? Здесь?» — усмехнулся барон. «Что-то я не вижу телеграфных проводов в этой хибаре». Эрика покачала головой, лишний раз убедившись, что мужчина живет вдали от цивилизации и одичал. Хоть незнакомец выглядел прилично, но одет странно, и речь какая-то старомодная. Может, иностранец, который приехал разыскать далеких предков? Или приглашенный музеем актер?» С этой слежкой она совсем забросила работу, видимо, что-то пропустила. Тем временем мужчина по ее просьбе нащупал в кармане куртки телефон и принялся с интересом разглядывать аппарат. Эрика провела пальцем по экрану в поисках фото. «А я ведь видел похожий прибор на столе у Томаса», пробормотал Энфилд. «Да что ж тут странного, что у вашего Томаса есть телефон», пожала плечами Эрика. Александр не ответил, он с удивлением взирал на светящийся экран, и рассматривал фотографии, на которых был изображен преступник по кличке граф. «Вот он, этот подозрительный тип, который вывозил в чемоданах контрабанду», указала на изображение Эрика. «Да, это граф Шубарин», подтвердил Энфилд. Он с огромным интересом смотрел на фотографию графа в компании супруги, на которой была необычная одежда. «Да и люди вокруг одеты странно, и поместье выглядит иначе. Исчезли боковые пристройки, камень стал темнее, парковая зона разбита по-другому». «Нет его любимой беседки возле пруда. И кто все эти люди?» «Да какая вам разница, кто эти люди?» Возмутилась Эрика, услышав, как собеседник пробормотал вопрос. «Вы лучше на дату посмотрите. Две тысячи...» «Не может быть!» Перебил девушку Энфилд и положил телефон в свой карман. А затем подошел к синему чемодану и открыл. Эрика заглянула мужчине через плечо и ахнула, увидев содержимое. «Я думала, здесь антиквариат?» «Какие-то странные приспособления», — задумчиво произнёс барон. «Я видел такие в поместье и в кабинете Томаса. Зачем им столько розеток, выключателей, батареек, инструментов?» — удивилась девушка. «А про себя отметила, что актёр прекрасно играет роль. А может, это розыгрыш? Вдруг сейчас распахнётся дверь, и сюда ворвётся телевидение?» Только хотелось бы понять, эту шутку организовали коллеги или телевизионщики тайно приехали в Хрящевку и поджидали такую глупышку, как она. Потому что в ином случае смысла представления она понять не могла. Хотя существовал еще один вариант, безумный, нелепый и пугающий. Эрика с ужасом посмотрела на мужчину. Тот, в свою очередь, ошарашенно взглянул на незнакомку. И они одновременно задали вопрос. «Откуда вы?»